Лова третья. Новый дом. Когда уже шли по лесу, Лекс поинтересовался у деда, кто это был. Бригадир местный, Прохор, нормальный человек. Это когда я его из болота вытаскивал, тогда я проход к острову нашёл. Пыснил он. Через два часа неторопливого хода по лесным тропинкам они выбрались к болоту, или точнее, сильно заболоченному озеру. Потом еще час плелись за стариком к острову по пояс в воде и грязи. Тропа оказалась довольно широкой, относительно ровной и не очень извилистой, телега точно проедет. Только пару раз пришлось девушку и кос переносить на руках. В местах небольших провалов жидкая грязь лексус с дедом доставала до подбородка. На остров выبرлись как раз к вечеру. Насквозь мокрый и облепленный грязью по самой макушке, сухой кусок земли представлял собой плоскую скалу, выступающую из болота метров на 3. По сведениям Митрича, он имел почти круглую форму, диаметром около полукилометра. Забраться на него можно только с одной стороны, как раз той, с которой они пришли. По краю острова брос вьющимися растениями и мощным кустарником, корни которого свисали до самой воды. Поэтому крутые склоны издали не видны. На остальной поверхности росла только высокая трава и низкий кустарник. Судя по всему, плодородный слой на камне существовал не очень большой. Лек запустил щуп Диагноста в землю, но тот почти сразу увяз. Слишком высоко оказалось содержание металлов в этом скалистом образовании. Наверное, древние рудокопы и срыли всю вершину холма, а потом стали копать вглубь, добывая руду. Недалеко от края острова коренные породы раскололись, образовав пещеру. Как раз туда и привел всех Митрич. Это естественное помещение имело метров 20 в длину и примерно 4 в ширину. Довольно высокий свод позволял свободно передвигаться, не наклоняясь и не рискуя расшибить голову о какой-нибудь острый выступ. Похоже, что люди сами расширили естественный грот, выбирая руду. Искусственно выровненный пол постепенно ступенями по 2-3 метра в длину и сантиметров по 30 в высоту спускался к дальнему углу пещеры. Там тоже был когда-то проход, но сейчас он завален. Скала выглядела монолитной, поэтому в пещере оказалось относительно сухо. Лучшего жилища и не сыщешь. Вот мы и пришли. Устало выдохнул Митрич, зажигая свечу, прикреплённую к выступу на стене. Там в глубине есть печь, труба выведена через потолок, так что не замёрзнем и не задохнёмся. Сейчас бы ещё помыться, мечтательно вздохнула девушка, пытаясь очистить грязь с одежды на пороге этого будущего жилища. Так в чём проблема? задал сам себе вопрос Лекс и сам же ответил. Сейчас что-нибудь сообразим. Проблема как раз в том, что на острове нет чистой воды, сообщил старик, привязывая корову и коз к низкому кустарнику у входа. "Так, да давайте решим так", предложил Лекс. "Вы вдвоём с Еленой Викторовной Марковой занимайтесь приведением апартаментов в пригодный для проживания вид, а я займусь водой и охотой. Меня можно Леной звать", смущённо расправляя грязное платье, облепившее её стройную фигурку, пробурчала девушка, а потом всё же поинтересовалась: "А где воду возьмёте и на кого охотиться будете?" Долго рассказывать, потом всё увидите. Ушёл от ответа Алекс. Вот вам моя сумка, Митрич, вытаскивайте из неё всё, что мы туда запихнули. Вещь, как вы уже поняли, непростая. Мысленно представляете предмет, который хотите взять, потом засовываете туда руки, аккуратно берёте и вытаскиваете. Всё понятно? А как Алекс говорил, он автоматически сформировал руну привязки, окунул её в ауру Митрича и бросил в сумку. Теперь старик может пользоваться артефактом, только доставать будет те предметы, которые знает и которые туда положили в доме. Чужие вещи взять он никак не сможет. Ту же операцию Алекс проделал и для спутницы. После некоторой тренировки под восхищённый ахи девушки, старик наловчился доставать вещи из сумки. Лекс, вытащив из нее нож, походный плащ и моток веревки, выбрался из пещеры, предоставив возможность хозяевам самим разгружать скарп и обустраивать жилище. Первым делом он решил соорудить нечто подходящее для принятия водных процедур. Болотная грязь уже стала подсыхать, стягивая кожу и вызывая неимоверный зуд. Из крупного кустарника, разросшегося на краю острова, парень ножом срезал четыре длинных и восемь коротких крепких палок. Связал их обрезками веревки между собой в виде параллелепипеда. Длинные пошли на стойке, а короткие – на перемычке по периметру сверху и снизу. Потом он натянул плащ на стойке, и получилось простейшее закрытое помещение. «Конечно, обычный плащ так не натянешь, но лекс-то кто?» артефактор. Так что у него такие фокусы с собственным плащом проходят запросто. Можно и большее помещение отгородить, но он подумал, что мыцы они всё равно будут по очереди. Так что для одного человека в самый раз будет. Теперь можно заняться водой. Сформировав руну щита воды, Лекс прицепил её к источнику и опустил в болото. Мгновенно образовался некоторый объём чистой воды. Лекс немного растянул его по высоте и получил цилиндр примерно метр диаметром и метр высотой. Должно хватить на некоторое время, подумал он. Затем создал тонкий щит воздуха и с его помощью поднял воду над импровизированной душевой кабинкой. Теперь немного подогреем. Для этого он сформировал совсем слабый шар огня и запихнул его под щит воздуха, закрыв его ещё одним щитом воздуха. Получилась примитивная комбинация слабых заклинаний, не противоречащих друг другу. Ничего другого, кроме простейших рун, лек сейчас создавать не мог. Попробуйте закрыть глаза и написать какой-нибудь сложный текст на бумаге. Наверное, у вас ничего хорошего не получится. Вот и у него, без магического зрения, тоже ничего сложного получиться не могло, кроме того, что было отточено до автоматизма. Смотреть магическим зрением в источники Лекс не собирался, уже пробовал, не понравилось. Больше что-то ему не хочется. Неприятно это. Да и ослепнуть можно. Нет уж, спасибо, как-нибудь обойдусь. Конструкция была почти готова, осталось создать руну ослабления, настроенную на любую ауру, и запихнуть её в центр этого слоёного пирога щитов. Что он и сделал? Теперь, если поднести руку к центру щитов, оттуда польётся подогретая вода, и чем дольше подержать, тем горячее она будет, а проведя рукой крест-накрест по руне, настройка сбросится. Лекс специально привязал руну ослабления к любой ауре, чтобы старик и девушка сами могли пользоваться этим нехитрым водопроводом. Конечно, чужую ауру он без магического зрения рассмотреть не мог, но вот границы её ощущал. И имелось возможность запихнуть общее представление о поле человека в настройки заклинаний. Вообще, жить в источнике очень даже хорошо. Своих сил практически не тратится, а то, что используется, мгновенно восстанавливается. Лекс на себе испытал построенную баню. То есть вымылся и выстирал одежду, а потом всю ее высушил еще более слабой комбинацией щитов воздуха. И счета огня между ними, который установил на вход в это банное заведение. Поскольку стало довольно темно, пришлось подвесить ещё руну небольшого огненного светлячка. Ему-то он не нужен, диагноз позволяет видеть и в темноте на довольно значительное расстояние, а вот людям свет явно не помешает. Закончив работу, Лекс наведался в пещеру. К этому времени она уже приобрела живой вид. В одной стороне располагалась спальная зона с матрасами, подушками и специальной матерчатой перегородкой для девушки. С другой стороны стояли стулья и табуретки, бочонки и банки с едой, стеллажи с инструментом и другими хозяйственными предметами. Там было оборудовано что-то среднее между кухней, столовой и кладовкой. «Вот теперь видно, что здесь живут люди», — улыбнулся Лек с прохода. Не люди, а грязные неандертальцы, поддела его девушка. Кто как? рассмеялся Лекс. Я-то как раз уже человек. Это каким образом? приглядываясь к нему в полумраке свечи, поинтересовалась та. Так я уже и искупался и постирался, заинтриговал её Лекс и для пущего эффекта лёгким движением руки подвесил светлячка над свод пещеры. Это что, тоже магия? Смотрят он на него, просто сверкающего чистотой, то на небольшого светляка на своде пещеры и не понимая происходящего, удивилась она. Простейшая магия, согласился парень и повернулся к выходу. А теперь пошли за мной, покажу, где и как мыться. Девушка и старик, оставив всё, бросились за ним. Наверху Лекс объяснял им, как пользоваться походной баней, два им сразу, чтобы не повторяться. Затем, оставив девушку плескаться, они со стариком направились за дровами. Оказалось, что тот забыл захватить запасы для растопки, а на острове кроме мокрого кустерника ничего не росло. Поэтому они направились к берегу, и опять Лексу пришлось применять простейшую магию. Правда, на этот раз у него имелся восхищённый зритель. Сформировав слабый щит воздуха, метра 3 диаметром, лекс вертикально, чтобы уменьшить сопротивление, погрузил его в болото. Предварительно он проверил щупом диагноста и определил глубину. Оказалось, что поверхностный слой вязкой топи составляет всего десяток метров, а ниже находится чистейшая родниковая вода. То есть они сидели на скале посреди древнего озера. Но щупом Лекс достать не смог, так что внизу явно побольше 50 м. Пробив слой торфа до воды, Лекс развернул щит горизонтально и начал медленно его поднимать. Влага легко просачивалась сквозь слабый щит воздуха, а вот торф скапливался, присасывался и поднимался. Таким образом на краю острова вскоре появилась гора сухого, вспрессованного торфа, диаметром метра 3 и примерно столько же в высоту. После этого тонким щитом земли из трёх направлений по очереди Лекс порезал эту кучу на кубики, удобные для использования. Старик наблюдал за происходящим очень внимательно, и когда действие закончилось, восхищённо кивнув на гору торфа, спросил: "У вас что, все так могут?" "Нет, не все, только некоторые, и их очень мало", отрицательно покачал головой парень. Да и если уж совсем честно, Лекс у себя ничего такого сделать бы не смог. Не хватало резерва магии даже с накопителем. А в этом мире запас энергии почему-то мгновенно восстанавливался, точнее, просто не убывал. А как же тогда ты здесь это делаешь? не отставал Митрич. Человеку, который не может обращаться к магии, объяснять долго и сложно. Ну, если коротко сказать, то у вас место такое, что позволяет даже слабому магу творить чудеса. Туман объяснил ему Лекс и распорядился: "Берите торф и несите его в пещеру, а я ещё рыбу половлю, пока окно в торфе не затянулось". "А можно я посмотрю?" как ребёнок попросил старик. "Смотреть можно", усмехнулся Лекс, вспоминая себя на уроках учителя. "Вот только ничего не поймёте, а объяснять сложно". Ничего, так посмотрю, просто интересно. Остался стоять на месте дед. Лекс только кивнул, соглашаясь. Сформировав опять слабый, но теперь слегка вогнутый воздушный щит, он направил его в болото вертикально в то же место, откуда уже выбрал торф. В воде Лекс провёл им несколько раз влево и вправо над берегом, вытаскивая наверх после каждого прохода. На пятом проходе в щите обнаружилась огромная рыбина. «Сом!» – радостно воскликнул старик. «Съедобная?» – поинтересовался Лекс, хотя и сам сразу проверил рыбу щупом диагноста и определил, что съедобная. «Еще как!» – обрадованно подтвердил тот. «Немного вымочить чистой воде, чтобы запах тины ушел. И лучше не бывает!» Так, да на сегодня этого будет достаточно, закончил рыбалку Лекс. Он подхватил добычу, старик нагрузился торфом, и они направились к пещере. Сгрузив добычу на камень возле входа, Лекс принялся её чистить, а старик пошёл в пещеру разводить огонь в импровизированном очаге. Пока Лекс занимался с рыбой, девушка наконец накупалась. Увидев, как она подходит, Лекс позвал Митрича из пещеры и отправил теперь купаться его, а сам торжественно вручил Лене нож и сказал: "Нож острый, руки не резать, еду готовить, охотник устал". А затем, не дожидаясь ответа, повернулся и спокойно удалился в пещеру. Завалившись на расстелённый матрас, Лекс мгновенно отключился. Все же такими темпами работать с магическими каналами он не привык. Разбудили его уже глубокой ночью. Ужин был готов и даже накрыт импровизированный стол на одной из ступеней пола. Они быстро, почти не разговаривая от усталости, подчистили приготовленные припасы и уже в полном составе отправились отдыхать. Проснулся Лекс рано утром, ещё на восходе солнца. Всё-таки печать диагноста позволяла за счёт разлитой в пространстве магии значительно ускорить восстановление сил организма. Пока аборигены досматривали утренние сны, он занялся исследованиями. Максимально притушив магическое зрение, Лекс попытался осмотреться. Оказалось, пещера сильно ослабляет излучение источника. Но и сейчас его уровень не позволял активно работать с рунами и создавать артефакты. Помехи очень сильны и в магическом взгляде будут искажать творимую магию. Щуп диагноста по-прежнему вяз в структуре стен пещеры. Возможно, если опуститься глубже, уровень источника может упасть до приемлемых значений и станет пригодным для создания чего-то нового. Осмотрев дальний угол пещеры, там, где образовался завал, Лекс с помощью щупа диагноста нашёл довольно длинный коридор. Там, за грудой камней с трудом, но прощупывалась обширная пустота. Он подумал: если хорошенько поработать, можно значительно расширить жилое пространство. Покопавшись в сетевой сумке, парень достал съестные припасы, которые когда-то давно они с учителем прихватили в одном замке в счёт оплаты заказаны услуги. Эмулет лечения стоит очень дорого, а поражить с таким амулетом можно как минимум вдвое дольше, чем обычно живут люди. Так что подвалы замка с припасами они очистили полностью. А ещё по пути прихватили и то, что нашлось на кухне. Несколько раз учитель скупал в городах целые съестные лавки. Продукты в теневой сумке не портятся, какие положишь, такие и возьмёшь, даже с той же температурой. Так что на завтрак у них свежий хлеб, сладкие булочки, копчёное мясо, вчерашняя рыба, сыр и многое другое. Лекс даже достал бутылку вина. Надо же отметить переселение по-настоящему, а то вчерашний ужин не был похож на праздничный. Потрясающий запах поплыл по пещере, и за занавески высунулась заинтересованная физиономия девушки. Это чем так вкусно пахнет? Если не поторопишься, можешь не успеть узнать, улыбнулся Лекс Глядинов зярошину после сна девушку. Я уже бегу. Она нырнула обратно за занавеску и зашуршала одеждой. Старик тоже проснулся и недоверчиво потянул носом воздух. Прибейте меня на этом месте, если не хорошим вином тянет. И ещё каким? Согласился Лекс, слегка тряхнув открытую бутылку, из-за чего по пещере поплыл еще более изумительный аромат. «Старый пьяница!» – пробормотала за занавеской девушка. «Быстро ополоснуться из-за еду, иначе вам ничего не достанется. Сам все сожру!» – поторопил их Лекс. «Не влезет, лопнешь!» Кинув взгляд на импровизированный стол, показала ему язык девушка, пробегая мимо. «Я первая умываться!» «Спать меньше надо, чтобы первой быть», — подделал ее Лекс. «Я уже привел себя в порядок». Старик, без слов искоса глянув на стол, прорысил на выход. Через некоторое, весьма незначительное время все собрались за столом. Лексу пришлось просветить аборигенов по поводу неожиданных деликатесов. Целый час они ели, пили и разговаривали. Лекс немного рассказал о себе и о своем мире. Дед с внучкой коротко поведали о себе, о своей жизни и об этом мире. Оказалось, правители они выбирают, и те потом ими правят, правда, не единолично, а с поддержкой окружения. Впрочем, такая форма правления образовалась в стране недавно, 30 лет еще не прошло, а до этого государством правил царь. Немного схожий уклад был в городах-государствах мира Лекса. Старик оказался противником новой формы правления и даже воевал с ней, но его сторона проиграла, и его сослали на север, где он в поселении заготавливал лес. Его сын в это время сначала учился в учебном заведении, похожем на магическую школу, а потом попал в армию. Да там и остался. Но некоторое время назад власть опять начала репрессии против разных групп населения, в одну из которых попал и сын старика. Где сейчас находится сын, старик не знает. У девушки в учебном заведении, называемом институт, тоже начались проблемы из-за гонений на отца, и ей пришлось уехать на время к деду, хотя она и пыталась почти полгода справиться со всем этим самостоятельно. Здесь она живёт уже второй год и помогает деду по дому. Старик работает в местном колхозе лесником. Всё поселение занимается торфозаготовками, а Прохор у них бригадир. Лекса девушка нашла на дне врага, расположенного недалеко от деревни, когда собирала лечебные травы для чая. Сама же его и вытащила оттуда. Правда, на большие сил не хватило, и пришлось звать деда. Лекс пять дней лежал без сознания, а она за ним ухаживала. Поскольку никаких повреждений у пациента не обнаружили, решили не звать доктора. Тем более, что документов при парне не нашли. Время в неторопливой беседе пролетело быстро. Пора было заканчивать пиршество и более основательно налаживать быт. Решили, что Лена займется обеспечением уюта и порядка, а они с Митричем оборудуют загон для живности и посмотрят, что еще можно сделать. Лекс вышел из пещеры, походил вокруг, прикидывая, как и что тут устроить. Деревьев на острове нет, так что загон ставить не ищего. Килы и протики кустерника корову вряд ли задержат. Тащить брёвна через болото что-то не хотелось, значит, придётся делать ещё одну пещеру. Такие перспективы пришлись не по душе Лексу, да и хлопотно это дело. Проще расчистить завал в дальнем конце, чем сооружать новую нару в скальном монолите острова. Парень посовещался с подошедшим стариком, высказал своё мнение и честно признался, что не хотелось бы тратить силы на глупую работу. Старик подумал и согласился. Решили пока для животноства ничего не строить. Хищников здесь нет, уйти с острова животные не смогут, а травы много. Пусть себе мирно пасутся где пожелают. На этом вопрос скотного двора был закрыт. Митрич пошёл доить корову, Олег сдвинулся опять на рыбалку. Так же, как и вчера, быстро удалось поймать несколько больших рыб. Вычистив их, он парочку развесил на шестах, вялится на солнышке, а одну отнёс в пещеру и отдал девушке, чтобы та сварила ухи. Она в это время как раз подготовила там уголок для кухни. Казалось, день растянулся до бесконечности. Свежим пропитанием на ближайшие несколько дней они обеспечены, вопрос с водой и баней решён, скотину пасти не надо, она и сама с этим справляется. Неожиданно для себя лек заскучал. Избыток энергии требовал выхода, а отдел не находилось. Побродив бесцельно по острову и вдоволь налюбовавшись пейзажем, он не выдержал и решительно направился к пещере. Сперва хотел просто помочь девушке и скрасить время болтовнёй, но неожиданно вспомнил о таинственном заваленном проходе. С этого момента он уже не переставал о нём думать. Так что в пещеру парень практически вбежал и, не сбавляя скорости, промчался прямо к груде обломков. Остановившись перед завалом, он сформировал мощный щит земли из земли и изнаваленных камней, а потом начал медленно расширять его. Камни сжимались друг с другом и впрессовывались своды создаваемого прохода, укрепляя его. Резко поднялась температура в пещере, так что пришлось перед собой ещё и щит воздуха выставить, чтобы вещи за спиной не превратились в пепел. Минут 15 он трамбовал проход земляными щитами, но, продвинувшись метров на 15, почувствовал усталость и остановился. Не привык ещё к таким магическим нагрузкам. Слабый у него энергетический канал, а перенапрягаться нельзя, так исполиться недолго, и тогда прощай, магия. Своды прохода по всей длине приобрели витарки и казались вишнёвого оттенка из-за высокой температуры. Поверхность камня практически была доведена до состояния мокрой глины и выглядела отполированной. Только устояв, присев на ступени пола, Лекс увидел восторженную физиономию девушки. Похоже, всё это время она наблюдала за его действиями. Как ты это делаешь? Научи меня, с надеждой в голосе выдохнула она. То, что творил Лекс, завораживало. Пока не могу, устало ответил Лекс. Слишком сильный источник кругом. Мне смотреть больно. А без этого я не могу указать, имеешь ли ты способности к магии. Попробьюсь поглубже, там помехи от источника должны быть поменьше. Тогда и посмотрим. А когда это будет? поинтересовалась она. Очень уж ей хотелось получить определённый ответ. Может, сегодня, может, и завтра, как работа пойдёт. Там проход ещё метров на 20 завален. Ты же за 15 минут 15 метров пробил, а там всего лишь 20 осталось. Вот всего на это время меня и хватило, слабый я маг. Мне ещё учиться и учиться. Грустно покачал головой тот. Ничего себе, слабый, не согласно пробормотала девушка, подсчитывая. Метр прохода в минуту, 6 кубометров скального грунта. 90 кубометров за 15 минут. Как трактор, подъемный трактор, и он говорит слабый. Чего ты там бормочешь? Лениво поинтересовался Лекс. Я в институте на геолога училась, уже громче пояснила она. Знаю нормы выработки, такой объём бригадой в этой скале неделю ковырять нужно, и это только достать, а тут сразу арочный проход. Кто такой геолог? Сразу загорелся Лекс, и девушка с полчаса заинтересованно рассказывала ему о своей специальности, пока слушатель не вник в суть сказанного ею о выработке. Оказывается, здесь научились создавать не магические артефакты и вовсю ими пользуются. Это известие парня потрясло. Поинтересовавшись, где можно найти обучающие книги или манускрипты, Лекс выяснил совсем уж удивительные вещи. Оказывается, большая часть населения грамотна, и везде есть библиотеки, в которых находятся печатные книги, и изготавливаются они многотысячными тиражами. Лена пообещала договориться с деревенскими мальчишками, чтобы те приносили свои книги и учебники, и она научит его читать. Отдохнув, Лекс пошёл добивать проход, а Лена отправилась к печке варить уху, хотя иногда посматривала в его сторону. Через час парень закончил работу с проходом и, прикрыв его воздушным щитом, оставил остывать, а сам выбрался наверх из пещеры. Старик тоже уже закончил все дела с живностью и просто сидел и грелся на теплом солнышке. Увидев выходящего из пещеры Лекса, он задумчиво кивнул на гору сухого торфа у входа и спросил, «А можно столько же сделать на той стороне болота?» «Конечно», — кивнул Лекс. «А зачем?» Это примерно недельная норма бригады Прохора, да ещё высшего качества. Если с ним договориться, то за этот торф он нас питанием полностью обеспечит, да ещё и дингаме добавит. Тогда пошли сделаем, предложил Лекс, и они направились к тропе. Опять пришлось пересечь топь, только теперь управились гораздо быстрее. Живность путников не тормозила. Так что через полчаса они оказались на краю болота с другой стороны. Провозившись ещё около часа, Лекс по указаниям Митрича создал четыре кучи сухого торфа, спрессованного и порезанного на небольшие брикеты. Заодно в получившихся оKHTMLнах чистой воды вымылись сами. Ещё через час они были уже в деревне. Митрич нашёл Прохоры и долго о чём-то с ним беседовал. Лекс особенно не прислушивался и только в конце разговора, вспомнив о книгах и подойдя ближе, попросил у Прохора на время дать учебные книги, если они у него есть. Тот, недоверчиво поглядывая то на него, то на Митрича, произнес «Есть у меня учебники от старшего сына за последние классы. Если устроит, то принесу». «Устроит», — сразу кивнул Лекс. Прохор зашёл в дом и через некоторое время вынес связку книг и, подавая, попросил: "Только не порть, а то и чу младшему по ним учиться. Не испорчу, через несколько дней верну, мне просто восстановить знания нужно", скрывая истинные намерения, пообещал Лекс. "И что? Правда, что вы за день, как говорит Дмитрич, кучу торфа накопали?" поинтересовался у него Прохор. "Правда? Если не веришь, пошли увидишь". «За одной подъезды посмотришь, а то за раз все не вывезете». «Он и за неделю все не вывезет, недоверчивый наш!» Довольно усмехнулся Митрич. «Не могли вы накопать вдвоем такого количества. Ну, все-таки пойду, гляну». По-прежнему недоверчиво пробормотал Прохор и все же отправился с ними к болоту. Когда он увидел кучу сложенного торфа, то не поверил своим глазам. Он облазил их все. Мял и нюхал плотные торфяные брикеты и бормотал что-то себе под нос. Митрич с довольной усмешкой наблюдал за суматошными действиями знакомого. Когда бригадир немного пришел в себя, то подошел к ним. «Да как такое возможно? Такого качества топлива отродясь не видывал. Даже на заводской сушилке лучше не получить. Про количество уже молчу. А порезаны чем? Нам его месяц возить придется». «Вы что, экскаватором его копали?» «Да если и копали, то чем сушили?» «Ну, полный бред. Может, не это мерещится?» «Чем копали, не скажу, потому что секрет!» Ухмыльнулся Митрич, краем глаза, поглядывая на Лекса. «Ну, десять процентов дохода ты нам отстегнешь!» «Я вам и больше отдам. Качество уж очень высокое. Прибыль артели хорошая будет!» Легко согласился Прохор и, посмотрев уже на Лекса, продолжил. «Может, еще что предложите?» «Почему бы не предложить?» «Пожал Лек с плечами. Рыба нужна?» «Какая рыба?» — удивился тот. «Да та, что в болоте живет!» — поддел его Дмитриевич. «Не живет рыба в болоте!» Уже совсем неуверенно отмахнулся от его слов Прохор. «Ага, и торфа здесь тоже нет!» Скорчив глупую физиономию, продолжал беззлобно насмехаться над ним Митрич. «Если завтра приедете за торфом, я вам пару мешков рыбы приготовлю, а теперь нам пора домой!» Сказал Олег, заканчивая разговор, уж очень хотелось ему добраться до книг. «Договорились, мы завтра утром всей бригадой на подводах подъедем!» Согласился Прохор и все еще что-то, бормоча себе под нос и качая головой, направился в деревню. Парень с Митричем тоже двинулись на остров. Время перевалило за середину дня и хотелось уже основательно покушать. Книги пришлось нести аккуратно, чтобы не залить грязью. Когда вылезли из болота, Лена уже встречала их на берегу. «Смылись гулять деревню, оставили меня тут вкалывать, как рабыню. Рабовладельцы!» Притворно возмутилась она. Молчи, женщина, по-доброму проворчал старик. Мужчины ходили за добычей. И где же ваша добыча? Кроме пачки старых книг и измазанных в грязи экsplотаторов, ничего не вижу, поддержала она шутку. Так мы всё продали и даже договор на будущей поставки заключили, аккуратно укладывая книги на землю, сказал Лекс. Пока денег не увижу, не поверю. А теперь быстро мойтесь и за стол, а то уха долго ждать не будет, прикрикнула она на них, как хозяйка, уперев руки в бока. Вот и заводи себе такую рабыню. Прощай, свобода, чуть слышно пробормотал старик. После обильной еды и последующей уборки Митрич пошёл отдыхать, а Лёкс с девушкой занялись книгами. Пришлось учиться читать хотя и не с самого начала, но дела это не быстрое. Печать транслятора языков не действует на письменность, так что пришлось Лене заняться обучением лекса чтению. Она вслух читала книгу, а лекс внимательно следил за написанным текстом и сопоставлял звучание с написанием. Постепенно стала вырисовываться структура языка и его правила. Конечно, значительное неудобство добавляла терминология, но с пояснениями девушки дело двигалось быстро. Тем более она выбрала самую простую книгу, использующуюся для начального обучения. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Постепенно этот мир стал полнее открываться для Лекса. Таким образом, он занимался с девушкой целых 2 недели, пока не отделал все принесённые книги. При обучении чтению процесс шёл обоюдный. Лена читала и учила его по своим книгам, Лекс же учил девушку читать на основном диалекте, на котором написан базовый учебник по магии. Конечно, сам учебник они читали только по введению в магию, где описывались принципы взаимодействия рун и магических потоков, так как без возможности наблюдения потоков остальное обучение было попросту невозможно. Но у парня нашлись и другие книги на этом языке по истории мира, что было очень интересно для Лены. В общем, за это время Лекс значительно продвинулся в изучении нового для него мира, так же, как и Лена начала понимать его мир. Познавая и открывая для себя совершенно неизведанный техногенный принцип мироустройства, Лекс все больше и больше проникался и очаровался его знаниями. Ничего не зная про источники и потоки магии, люди научились пользоваться свойствами потоков, и это при полном игнорировании магической составляющей. А какие они создают артефакты это что-то непостижимое. Летать без магии такой архимагом даже в страшном сне не приснится. Оружие, которым мага можно запросто уничтожить, может быть использовано любым человеком. Это же рай для артефактора и ад для мага. Материалы, химия, физика, математика, заводы, создание артефактов с помощью других артефактов. Даже те основы, что даны в этих учебниках, потрясают, и это только основы. Маги у себя многое делали лишь на интуиции и на опыте, а здесь все построено логично, на базе простых законов природы, описывающих и раскрывающих мир. Да, это не полные законы, они много не учитывают, а кое-что не ведают вовсе. Но тем не менее, основываясь лишь на уже имеющихся достижениях, люди построили великую цивилизацию, хотя в своей основе жители этого мира мало чем отличаются от людей остальных миров. Те же войны, борьба за власть и за место под солнцем. Но сам мир парню однозначно нравился. Надо только освоиться и научиться работать в мощном источнике. Перспективы просто захватывали дух, хотя и опасности тут присутствовали. Все-таки единственный маг-артефактор в мире – это будет трудно, особенно учитывая войну в правящих верхах. Поэтому сейчас нужно как можно меньше высовываться и как можно больше учиться, пока не получится закрепиться на каком-нибудь месте, пусть даже и на этом острове. Главное – набраться сил, знаний и умения, а потом его уже трудно будет к чему-либо принудить. Помимо занятий с девушкой, Лекс примерно полдня тратил на торфяные заготовки, рыбалку и обустройство пещеры. Торф они с Митричем пополняли примерно раз в неделю, а улов старик ежедневно относил на край болота – Прохору. В пещере Лекс разрабатывал мощность своего магического канала, а заодно и проводил ее исследования. За расчищенным завалом находилась разветвлённая система коридоров и залов, некоторые созданы искусственно при добыче руды, а остальные образовались гораздо раньше вымыванием более лёгких пород. Похоже, остров в давние времена располагался полностью на поверхности и возвышался над озером на значительную высоту. Отсюда и вымывание пород водой. Затем произошло проседание земной поверхности и скала ушла под землю. Но при этом из-за прочности самого скального образования полностью закрылись все нижние проходы, и вода не поступала в пещеру, а накапливалась с течением времени в холодных нижних полостях, образуя подземные озёра. Лекс курпулёзный следовал и наносил на карту систему ближайших коридоров, галерей и гротов, обладающих относительной удобной проходимостью. На труднопроходимые сырые или представляющие опасность, он даже внимания не обращал. Однако даже такого избирательного количества тоннелей оказалось слишком много. Их общая протяжённость составляла уже порядка 20 км, так что помещениями на ближайшее время лекс был обеспечен. Кроме того, оказалось, что на глубине ниже 100 м скала надёжно экранировала излучение магического источника. Вес не жала его до значений приемлемых для создания сложных артефактов и комфортной работы с магией. Облюбовав самые на его взгляд подходящие для жизни и работы помещения, Лек занялся их обустройством. Выровнял полы, сгладил стены и придал потолкам удобную куполообразную форму. У него в запасе в сумке оставалось несколько десятков замковых порталов. Они пришлись как нельзя, кстати. Лекс установил их на все входы в нужные помещения, и теперь можно быстро из одного места попасть в другое, даже если оно находится за несколько километров от первого. Но в портал и это еще не все. Каждое жилое помещение он снабдил модулями обогрева и освещения. Такими раньше в период наивысшего расцвета Ордена Артефакторов оборудовались все помещения в замках и храмах. В одной из естественных ниш на берегу небольшого подземного озера Лекса орудил что-то вроде купальни. Вода в ней подогревалась или охлаждалась по желанию того, кто хотел принять ванну. На всё управление артефактами Лекс установил доступ по Уриналену и Митричу, чтобы они могли свободно пользоваться всеми этими нововведениями. Главное удобство портала в том, что проходя через него, ты мгновенно переносишься в другой, мысленно выбранный портал. Для этого достаточно только представить, куда именно тебе нужно. И ещё один важный момент. Артефактом портала может воспользоваться кто угодно. Был бы доступ, а силу предоставит сам артефакт. У него не убудет, он мгновенно подзарядится от источника. А вот амулетом портала сможет воспользоваться только маг за счёт собственной силы или же кто-то другой, имеющий специальный накопитель силы ключ. По такому же принципу работали все артефакты, включая модули обогрева и освещения, установленные Лексом в пещерном лабиринте. Ещё одна особенность портала в том, что через него пройдут только те, кому разрешено, а остальные его не заметят и просто пройдут мимо. Раньше в замках даже специальные кольцевые коридоры делали с кучей портальных переходов. Посторонний мог бесконечно долго блуждать по глухим проходам и не найти выхода. Штурмовать такие замки очень трудно, проще просто стереть их с лица земли. Лекс придирчиво ещё раз осмотрел и проверил результаты своего труда. Всё исправно работало. Всё было продумано до мелочей, и даже его поражала своей грандиозностью. Удовлетворённо вздохнув, он нырнул в портал и оказался в импровизированной кухне в пещерке. Лена хлопотала у печи, а Митрич ножом строгал щепки на растопку, устроившись у самого входа. Ну что, идём принимать работу. Весело гёркнул Лекс, наслаждаясь изумлением на лице девушки. Что ли ещё будет? Даже имея теперь представление о его возможностях, спутники поразились параметрам жилища и размахам, с которым оно было оборудовано. На Лену это произвело такое впечатление, что она сразу припомнила парню обещание научить магии, причём напомнила очень настойчиво. Пришлось вести спутников в лабораторию, сами они туда попасть не смогли бы. Лек заблокировал портал для их безопасности. В помещении, которое он облюбовал под свою мастерскую, влияние источника практически не ощущалось. Вернее, оно там присутствовало, но в количестве достаточном только для того, чтобы артефакты могли подзаряжаться. Там парень по очереди досканально обследовал спутников с помощью магического зрения. Ауры Лены и Дмитрича сильно отличались от биополей людей его мира, и, естественно, его собственной. Если его аура похожа на дерево с соответствующими каналами, связанными с основными стихиями, то их похоже на замкнутое яйцо. Легко предположить, что это следствие источника с очень большой мощностью вокруг. Если жители мира Лекса старались как можно сильнее развить каналы для связи с источниками, то здесь наоборот, аура старалась замкнуться в себе и отгородиться от мощной энергии. Странно всё это. Люди живут в мире, пронизанном невидимой силой магии, и ничегошеньки о ней не знают. Если бы маги только могли попасть сюда, а вот этого они как раз и не могут. Даже самые сильные из них, которые когда-то имели возможность создавать межмировые порталы, если случайно и попали бы в этот мир, то погибли бы мгновенно, не справившись с потоком энергии. Развитие и усиление магических способностей у адептов направлено на захват силы источника, но тут-то ее слишком много. Только такой маг-артефактор, как Лекс, может проникнуть сюда и остаться в живых. У него ведь есть постоянный контроль канала с помощью диагноста, и тот автоматически выключает этот канал при перегрузке. Собственно, это-то и спасло парня при переходе. Слабые магические отклики на различные стихии и лекс тел их людей обнаружил, так что артефакты из них вполне получатся. Вот только учить их будет очень трудно. Время инициации упущено, этим надо заниматься ещё в детском возрасте. Хотя, конечно, у артефакторов есть и оригинальные методы обучения, недоступные обычным магам. А архимаги заниматься этим точно не станут. Но если с Дмитричем возникнуть проблем не должно, то с девушкой они могут быть. Уж очень специфическое такое обучение, о чём Алексей сообщил спутникам. Ничего мы потерпим, ответила Лена, дождавшись кивка Дмитрича и вопросительно посмотрев на Лекса, поинтересовалась: "А в чём особенности? Видишь ли, в чём дело?" Протянул Лекс, не зная, как доступно объяснить им методику обучения и инициации мага-артефактора. Во время многих процедур очень часто нужен постоянный физический и ментальный контакт. В каком смысле физический? Даже при ровном свете магического освещения было видно, как вспыхнуло лицо Лены. Это не совсем то, о чём ты подумала. Глядя на девушку, Лекс тоже почувствовал, как куши у него наливаются таким же цветом и пояснил: "Видишь ли, прежде чем начинать обучение, я должен нанести на тело определённые печати. Это специальные невидимые изображения, позволяющие использовать возможности организма, которые изначально не поддаются управлению. Вот только эти рисунки или точнее руны располагаются по всему телу, в том числе и в очень интимных местах". Я один раз потерплю, смущённо пробормотала девушка, отводя взгляд. Это не всё. Тоже почему-то смутился Лекс. На определённых этапах обучения я ещё её руку буду держать в этих местах. А без этого нельзя? спросила она, нервно теребя край платья. Может, и можно, но я, к сожалению, таких методик не знаю, покачал головой Лекс и продолжил. Но и это не все. При обучении учитель и ученик считывают чувства и эмоции друг друга. Поэтому эти методики в основном применялись в парах отец-сын, мать-дочь, брат-сестра, муж-жена и аналогичных. «Я справлюсь», — совсем тихо прошептала девушка и потом уже более уверенно, с надеждой смотря ему в глаза, добавила. «Мне очень хочется научиться магии». «Не бойся», — немного подбодрил ее он. Это не будет выглядеть как вмешательство в разум, просто очень тяжело открывать на обозрение собственные чувства другому человеку. Но не забывай, что и другой так же открывает тебе свои чувства. Поэтому, если бы ты мне не нравилась, то я бы не смог принять тебя в обучение. Ну, тогда мы согласны. Учи. Подвёл итоги разговора старик, спасая внучку из стеснительного положения. Но это тоже ещё не всё. Поскольку у меня обучение нестандартное, а через созданные мной артефакты, то и привязка будет тоже ко мне. Если говорить простым языком, то у вас будет полная свобода воли, кроме возможности меня предать. Это похоже на магическую клятву, только немного строже. Клятву способен снять более сильный маг, а вот артефактную привязку может снять только сам установивший ее артефактор. Но в вашем случае это будет невозможно. Тогда вы потеряете магические способности. Кстати, я учился так же, хотя и в гораздо юном возрасте, и как видите, живу и не страдаю. Да и моя привязка к учителю никуда не делась, но мне она жить не мешает. Это ведь не управление. Живи как хочешь и где хочешь, только не предавай. Мы согласны, ещё раз подтвердила девушка. Хорошо, кивнул Лекс. Но мне нужно пару дней времени на подготовку печатей». Пока Олег сготовил руны, старик с внучкой обживали новые апартаменты. Учитывая скудность инвентаря, они по максимуму приспособили их к жизни. Конечно, все помещения они занять не могли, но каждый получил по небольшой спальне. Также была выделена общая зала, хотя люди пока терялись в ее пространстве. Все-таки помещение площадью 30 на 30 метров и метров 5 в высоту, Это многовато на 3 человек. Кухня тоже была размером больше подходящим для замков. Это к метров 100 площадью, и в ней располагался артефакт большого подогревателя. Ещё у них появилась холодильная комната. Там нагреватель работал в обратном режиме. Они сложили туда продукты длительного хранения из теневой сумки и захваченные соления из дома старика. В общем, сумку разгрузили хорошо, хотя и не полностью. Там ещё много чего осталось. Ещё достали всё, что взяли у старика в доме, да и Лекс немного добавил некоторых хозяйственных вещей, которые завалялись у него в запасе. Кроме того, в длинной галерее было оборудовано место для животных, куда их перевели с поверхности. Все артефакты Лекс подключил не напрямую от магических потоков, а от артефакта замкового накопителя. который расположил не на самом острове, а устроил на дне озера под слоем вязкой тины. Всё-таки остров сильно экранирует магические потоки. Ещё пришлось установить удалённый портал на краю болота, чтобы не тратить время на чистку одежды после каждого перехода туда и обратно. Специально искать для него место не стал. Старую заброшенную землянку добытчиков торфа замаскировал ветками так, чтобы её не было видно с дороги. по которой селяне вывозили добычу с болота. Посторонний найти и воспользоваться порталом всё равно бы не смог, даже если бы случайно и набрёл на землянку. А они могли, не утруждая себя бессмысленным купанием в болотной грязи, быстро переноситься в систему лабиринтов острова, практически прямо от дороги или обратно. Теперь следовало позаботиться об охранной системе. Её Лек взял уже готовую на основе замкового артефакта Сам же когда-то её и создавал по заданию учителя в качестве упражнения. Особенностью такового магического устройства являлась возможность самостоятельного встраивания и наращивания на основу защиты различных дополнительных модулей. Мало того, этот артефакт являлся псевдоразумным, то есть очень похожим на самостоятельного голема. Он сам встраивает в себя в все совместимые магические конструкты и также самостоятельно потом их поддерживает. Совместимыми являются заклинания, артефакты, амулеты, внесённые в защитный контур дружественными магами. То есть, если установить временный портал из одного помещения в другое, то замковый артефакт, обнаружив такой портал, встроит его в свою систему и обеспечит автоматической поддержкой. Есть у него и другие возможности, но сразу после установки артефакта все полностью они недоступны. Должно пройти какое-то время. При активации он ещё не знает структуры местности и окружающих его магических контуров, которые присутствуют в любом заклинании или магическом устройстве. Сканирование и настройка процесс не быстрый. Представьте себе огромный замок, напичканный всевозможными артефактами, амулетами, модулями, ключами, порталами и так далее. К тому же, по нему постоянно передвигаются маги, слуги, стражники, воины, големы и ещё чёрт знает кто. Всё это фанит и источает магию. Помимо самого замка, есть ещё и прилегающее к нему пространство, на котором расположено тоже много чего. Всё это нужно отсканировать, распознать, определить уровень доступа, включить в систему и подпитывать. Поэтому в зависимости от насыщенности разнородными структурами окружающего пространства, это время может доходить до нескольких лет. Здесь, конечно, настройки произойдут быстрее. Из магических структур только те, что установил или установит сам Лекс, и их сравнительно мало. Так что по самым пессимистичным прогнозам, срок подготовки артефакта к полной работе должен составлять максимум месяца 2-3. Но когда он заработает в полную силу, можно будет контролировать зону радиусом до 10 км. Такая система, установленная в замке после того, как начинала работать на полную мощность, без проблем включала в себя всё больше и больше количества магических структур. подпитывала их, руководила и самостоятельно устраняла уязвимые места. Вплоть до построения грузовых порталов в этой зоне для быстрого перемещения значительных отрядов обороны замка и блокирования чужой магии по всей контролируемой площади. Или, например, в пределах 50-километровой зоны можно будет создавать маленькие порталы для переброски небольших групп разведки в 2-3 человека. И в этой же зоне будет отслеживаться применение чужой магии. Поэтому штурмовать замки с такими артефактами под управлением местного мага достаточно трудная задача. По силам разве что только очень большим отрядом с мощной поддержкой не одного десятка адептов различных стихий, да ещё при наличии накопителей энергии соизмеримых по ёмкости с накопленной замковым артефактом. К сожалению, Лекс тоже не мог сразу воспользоваться возможностями артефакта. Тот только начал сканирование, и когда закончит, пока точно неизвестно. Для учеников в первую очередь нужно создать печать и диагноста и накопителя, такие же, как у Лекса. Печать это довольно сложная штука. Необходимо из набора рунных знаков в магическом потоке сплести своеобразную одежду в виде сплошного комбинезона. Знаки для каждой части комбинизона разные, сильно зависят от тауры и переплетаются между собой различным образом, а потом ещё и накладываются друг на друга. Довольно нудная и тяжёлая работа. Хорошо, что у Лексана накопился уже достаточный опыт в этом деле. Все печати для младших учеников и приёмных братьев создавал он. Так что за 2 дня управился, основу изготовил. Алекс попросил Митрича сообщить Прохору, что дня 3 они выходить из болота не будут и занялся будущими учениками. Еды сразу заготовили на несколько дней, потом заниматься этим будет некогда. Он напоил их специальной настойкой из своих запасов, которая позволяла привести тело в расслабленное состояние, необходимое для приживления печатей, потом усыпил и занялся девушкой. С Леной намечались проблемы. Она ему нравилась. По некоторым признакам он ей тоже, а это и было проблемой. Никаких отношений в момент наложения печати быть не должно, иначе трудно предсказать, к чему такое может привести. Придётся откровенно поговорить с ней перед процедурой. Лекс осторожно наклонился над спящей девушкой и мягким движением положил свои ладони ей на глаза. Не снимая сонного оцепенения с тела, он пробудил её сознание. Можно было, конечно, сделать и по-другому, например, взять за плечи, хорошенько встряхнуть и проорать в ухо: "Проснись, нам надо поговорить". Он ухмыльнулся, представив эту картину. А что подумала бы Лену, проснувшись и увидев, как раздетый Лекс трясет ее, тоже совершенно голую за плечи? Лучше об этом не думать. По крайней мере, сейчас она его не видит, а легкое успокаивающее заклинание не позволит ей испугаться. Подавив не к месту разыгравшееся воображение, Лекс спокойно и негромко произнес. «Лена!» Постарайся контролировать себя. Некоторые мои операции будут чувствоваться весьма лично, но надо потерпеть. Ни в коем случае не напрягайся, это только сильно замедлит операцию. Я буду стараться. Сразу залилась краской девушка. Глаза не закрывай и прислушивайся. Будет очень хорошо, если ты к концу операции нанесения печати увидишь руны и услышишь какую-нибудь мелодию. Выдал Лекс ей последнюю рекомендацию. Он аккуратно устроил её голову на столе, слегка помассировал виски и, проконтролировав полное расслабление мышц, приступил к ритуалу. Активировал свою печать диагноста. Всё его тело покрылось рунами, видимыми магическим зрением. Взяв заготовку печати, Лекс распаковал её, расправил и накинул на девушку. Подключил щупы диагноста к специальным точкам на заготовке и к своей ладони. Запитав их энергии из внутреннего резерва, он принялся разглаживать заготовку на теле девушки, привязывая руны управления потоками стихий к организму. Почти 5 часов хорошего, а местами и эротического массажа с очень красивой девушкой это трудно, а точнее, невероятно трудно. Ей в этом плане, конечно, не легче, но у девушки в душе есть стержень, и она практически сама, без его помощи, контролировала свои эмоции. А чем меньше чужой контроль, тем плотнее садится печать на тело. Из неё получится настоящий маг. Я вижу линии на твоём теле, вдруг выдохнула она. Это немного странно, а посмотри теперь на себя. Продолжая массаж, попросил Лекс. Ух ты, И у себя тоже вижу, только лишь под твоими руками. Так и должно быть. Это показывает, что печать нормально соединяется с телом, ободрил её парень, хотя непонятно, почему она увидела его печать. Все прежние ученики, которым Лекс накладывал руны, чужую печать не видели. Что-то такое вертелось в голове. Учитель как-то говорил о таком эффекте. Вот только трудно вспоминать, когда нужно массировать тело красивой девушки и при этом ещё и себя контролировать. А теперь и мелодию незнакомую слышу, красивую, чуть слышно прошептала она. И тут Лекс тоже услышал мелодию. Но так не должно быть. Парень с трудом удержался от паники. Не должен он слышать музыку чужого тела. Это особое внутреннее устройство в печати. доступная только её носителю. Неожиданно расход магии по каналу увеличился на порядок и стал прерывистым. Лекс нарастающей панике чуть не прервал ритуал, но тут наконец вспомнил рассказ учителя о возможных необычных эффектах при наложении печати. Стрессы сильно стимулируют мышление. В некоторых редких и необъяснимых случаях возникает эффект резонанса. В печати ученика и учителя начинают напрямую взаимодействовать между собой. «Не надо им мешать», — говорил мастер. Лекс успокоился, присел на стол рядом с девушкой, положил одну руку ей на голову, а другую на грудь ближе к сердцу и просто стал с интересом наблюдать за процессом с помощью своего диагноста и магического зрения. Их руны печати и ауры пульсировали и переплетались еще минут пятнадцать. Его бросало то в жар, то в холод. Наверное, девушка чувствовала то же самое, а потом музыка стихла и всё успокоилось. Теперь нужно вставать и идти отдыхать. Вытирая обильный пот приготовленным полотенцем, почти прошептал Лекс. В горле было сухо, как в пересохшем колодце. У тебя вся магия такая, подняв на него взгляд, спросила с трудом поднимающаяся с неудобного ложа девушка. «К сожалению, нет». Подмигнув, он тоже подал ей большое полотенце, еще и замковых запасов, и помог закутаться в него. «Жалко, а мне понравилось». Озорно тряхнув волосами, девушка чуть прижалась к парню. «Вот привыкнешь обниматься, будешь тогда знать», усмехнулся Лекс, придавая ей импульс направлении двери по одному очень мягкому месту. «Вот привыкну, хрен ты от меня отвяжешься». Уже у дверей, показав на прощание язык, весело рассмеялась она. Кажется, меня нагло присвоили, но мне это нравится, мелькнула мысль у Лекса. Пару часов отдыха, ещё 6 часов на вторую печать и работа закончена. Особых проблем со стариком не возникло. Воин легко поймёт воина. Лекс тоже отправил Митрича в спальню. Теперь новым адептом осталось минимум день, а то и несколько дней ждать приживления печати. Алекс отправился отдыхать. Всё-таки 12 часов почти непрерывной работы с каналами это очень много. Конечно, он заметил, что ему всё проще и проще становится с ними работать. Канал разрабатывается и расширяется очень быстро. Похоже, действие окружающего источника благотворно сказывается на его возможностях. Сутки ученики не вылезали из своих спален. Лекс постоянно таскал им разные напитки из собственных запасов и успевал обслуживать живность, приведённую на остров. По себе он знал, как трудно первая печать встраивается в тело. Но второй день организмы потребовали пищи, и приготовленные запасы очень пригодились. После наложения печати на учеников Лекс неожиданно обнаружил значительные изменения и в своей ауре. Она стала двойной. Кроме ауры в виде дерева образовалось ещё одно в виде яйцевидной оболочки. Такую же ауру займела и Лена. Лекс после долгих размышлений пришёл к выводу: это произошло из-за резонанса при наложении печатей. К чему такой результат может привести, он не понимал. Изменения никак не отражались на его возможностях, и парень решил этим пока не заморачиваться. Потом, когда проявится особенности, тогда и будет думать. На третьи сутки они приступили к обучению пользованием печатью диагноста. Это первая и одна из важнейших печатей артефактора. Только после многих лет постоянной учёбы и тренировок учитель разрешил Лексу делать и то под его присмотром заготовки будущих печатей. А самостоятельно он стал их создавать всего лишь лет 5 назад, накопив достаточный опыт. Диагност это набор состыкованных между собой комбинаций рун, расширяющий возможности adepta и являющийся каркасом для подключения дополнительных печатей. Это своеобразный скелет, на который будут вешаться другие модули. Это фактически основной инструмент мага-артефактора, без которого невозможна качественная работа. Почему его называют именно диагностом, сложно объяснить, но это наиболее востребованная его функция. Причём диагностирует он всё, начиная от внутреннего состояния носителя и заканчивая всем внешним окружением и живыми организмами в том числе. Также он является и своеобразной охранной системой с очень широким набором функций, ведь с его помощью можно контролировать окружающее пространство. Из-за возможности контроля внутреннего состояния система регенерации организма резко усиливается, естественно, при использовании магических источников. При достаточном магическом резерве носителя прервать его жизнь становится весьма проблематично, да и сам срок жизни резко увеличивается и несколько тысяч лет это не предел. Кроме того, диагноз набражает владельца своеобразными внутренними часами, которые будут идти точные и непрерывно в течение всей жизни с момента запуска. Эти часы очень важны при создании настоящих артефактов. Некоторые руны можно связывать между собой только через определённые промежутки времени после создания. Почему сбились при переходе его часы, Лекс так и не разобрался. Явно не хватало опыта. Но после перезапуска они по-прежнему работают и позволяют управлять рунами. Ещё внутренние часы будут нужны для других печатей, которые в дальнейшем навешиваются на каркас диагноста. Печатями, заклинание назвал учитель. Раньше, ещё до войны с магами, артефакторы использовали аналогичные изделия в виде браслетов. Колец, кулонов, серёг, которые имели небольшой размер и могли передаваться от мага к магу, но также очень легко обнаруживались. После начала войны мастеру пришлось отказаться от таких артефактов и найти более скрытые способы для их хранения. И таким способом оказалось нанесение рун на кожу особым методом с помощью магического впечатывания. Отсюда и пошло название печать. Процесс очень похож Артефакт с одной стороны получился довольно громоздкий, вся поверхность кожи человека, но в то же время заимел много дополнительных возможностей. Кожа ведь тоже регенерирует, а попробуйте уничтожить артефакт, который самостоятельно восстанавливается. К тому же отнять нельзя, заблокировать магически почти невозможно, та же регенерация мешает. Аура человека не даёт обнаружить артефакт, он как бы прячется под ней. В общем, достоинство получилось много. Конечно, без магических способностей и он ничего не даёт, и обычному человеку просто не нужен. Но если у носителя есть хоть минимальные возможности, этого уже достаточно для управления. А если к нему навесить печать накопителя, то даже архимагу с таким адептом достаточно трудно справиться. Обученного же артефактора может победить только пятёрка архимагов с солидной поддержкой из простых воинов. Совсем не зря прислали именно пятерых архимагов на штурм последнего храма ордена. Всё это Лекс поведал своим новым ученикам в процессе обучения пользованию диагностом, которая затянулась на несколько дней. Так что на свет все выползли только через неделю. Зато теперь подопечные могли видеть магические потоки и нормально анализировать состояние своего и чужого организма с помощью щупов диагноста. По правда, новым адептам тут же с помощью диагноста пришлось дополнительно поставить хороший блок, чтобы они случайно не задействовали собственное магическое зрение на поверхности.